История XVIII. Плыви в общем потоке, но имей своё мнение. Вообще, китайские рестораторы обычно находятся в немного противоречивом положении. С одной стороны, они следуют тенденциям, отслеживают моду на блюда и стараются плыть в общем потоке, а с другой пытаются найти свою изюминку, чтобы отличаться от других. Именно изюминку, то есть нечто маленькое, но колоритное. Внедрять что-то масштабное, передовое или сильно отличающееся от предложений остальных дело рисковое. Можно отпугнуть клиентов, поэтому ставку делают на улучшенную копию того, что есть у других. Изначально все стараются привлечь клиентов хорошим обслуживанием и низкими ценами, а потом стремятся придумать что-то необычное. Некоторые идут по пути регионализации. Например, открывают не просто китайский ресторан, а ресторан сычуаньской кухни. Хотя на самом деле в нем наверняка есть блюда и из других провинций. А если в меню их нет, то можно попросить приготовить. Также должно быть какое-то фирменное блюдо. Если ничего оригинального найти не получается, фишку придумывают. Скажем, можно добавить в рецепт какой-нибудь нетрадиционный ингредиент, который не сильно повлияет на вкус, но даст вам право заявлять, что у вас заведение не как у всех. Более простой путь. Дать блюду необычное название, хотя сама еда останется вполне обычной. К примеру, назвать огурец, посыпанный сахаром, «дракон, спящий в снегу», а посыпанный сахаром «помидор», «горящий ледник». Китайцы посыпают помидоры и огурцы с сахаром, а не солят, как мы. Кусочки курицы, обжаренные в яйце, встреча матери и детей и так далее.